Глава 21 За спиной прогремел взрыв. Мелкие камни барабанили по спине. А это что? Руки трясутся, как у алкаша. Холод по всему телу. Как-то мне не очень. Шаг. Еще один. Десятый. Силы потихоньку тают. В глазах потемнело. Я споткнулся о руку Доусона и рухнул лицом вниз. Упало во что-то липкое. Кровь. Кровь Бонни и Клайда. Бедные мои песели. Вызвал статус. Система отозвалась, выведя мои параметры, среди них было сообщение. Сердце октопуса уничтожено, выносливость снижена на 30%. Сердце восстановлению не подлежит. Одноразовое сердце. Почти как в играх, только больно. Мандец. Ну что, Леха? Осталось две жизни. Кайф. Отсчет таймера до починки костей идет. Значит, и навыки все откатились. Кнул пальцем в грудь. На месте рана от рапиры остался бугорок шрама. В глазах потемнело. И я потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулся я от сильного жжения на лице. Открыл глаза, а надо мной склонился крак. Выглядел он странновато. Выцветшие глаза, перекошенная морда, зеленая слюна капает мне на щеку. Трупный запах из пасти. Но больше всего мне не понравилось то, что челюсти крага были распахнуты и приближались к моей шее. Отбросил себя телекинезом назад и скорчился от боли в ребрах, стал на ноги, не сводя глаз с крага. Странно, но тел Бонни и Клайда нигде не было. Смотрелся в надвигающуюся тушу, а зверюха была раза в два крупнее стандартного крага. Более того, в ней угадывались черты одновременно и Бонни, и Клайда. И какого хрена случилось? Вы теперь. «Единое целое. Бон Клайд, к ноге! Клайд Бон, фу! Фу, сука!» Но Крак не внял моим командам, ни голосовым, ни ментальным. При этом стая, ранее подчинявшаяся моим пёселям, сейчас рассеялась по округе, больше не сдерживаемая никем. Вот и все. Кончилась у меня армия. Хотя нет, еще пара праймов живы. От силы жуков 30 еще осталось». «Ну, давай, приходи в себя, моя хорошая!» «Хороший?» Я добавил в голос всю радушность, которую было способно выдать мое искалеченное тело. Крага, увы, это не впечатлило, и он кинулся в атаку. «Дух леса!» Корни обвили задние лапы, и пёсель рухнул плашмя, не долетев до меня каких-то пару метров. «Ну ты чего? Мы ж с тобой одна семья! Вспоминай!» На всякий случай я обвел лозами и передние лапы, аккуратно разведя их в стороны. Подошел к рагу и потрепал за ухом. Холодная кожа, как будто потрогал архонта из ледяной пустоши. Побочка от воскрешения. За спиной послышался скрижещущий звук смеха. «Хе-хе-хе! Потрясающе! У тебя есть артефакт, способный воскрешать мертвецов?» «Восхитительно! Ну и как тебе воскресить своих песиков, сделав из них безумную машину для убийства?» Прямо из земли вырастало лицо Гюнтера. По асфальту тянулась вереница пепла из кусков плоти, которые становились его телом. Гюнтер вырастал на глазах. «Песочный человек! Ну и какого хер ты еще жив? Я ж тебя разметал по округе!» А ты думал, у меня один артефакт? Увы, я проклят, не могу использовать сферы. Зато бессмертен. А еще смотри, фокус. Новое тело. Тарам! Юнтер красовался, вертя голой задницей. Удобно! Состарился, пустил себе пулю в голову и получил новое тело. Теперь мне навсегда тридцать лет. «Круто, правда?» «Конечно, круто! Теперь я тебя смогу прикончить еще пару раз!» Хищная улыбка опять поплыла по лицу, а разум начал утопать в ярости. «Хотя в бессмертии есть минусы. Первый в том, что теряются все технологические усилители, но это не беда. А второй в том, что я немного потерял человечность». Но смотря на тебя, я понимаю, что ее теряют все владельцы артефактов. Твой папаш, кстати, тоже вытворял очень интересные вещи. Кстати, рекомендую обернуться. Сейчас начнется интересное. Гюнтер указал пальцем мне за спину. Обернувшись, я увидел, как из боков крага вылезли розовые жгутики и притянули близлежащие трупы к себе. А притянули-то всего ничего. «Каких-то десять тел. Ерунда». Разодрав их на запчасти, начался процесс встраивания в тело. Мышечный каркас стал массивнее, костяные пластины выросли по бокам, череп значительно увеличился в размерах, а клыки с хрустом становились длиннее. «Какого хера?» — вопросительно воскликнул я. «Да-да, это мозговые паразиты». Я думал, что они обитают в природе, но, как оказалось, это побочный эффект артефакта исцеления. Ты можешь воскресить и мертвеца, вот только руководить им будут уже инстинкты, а по сути только один инстинкт — голод. Последнее слово Гюнтер растянул, явно смакуя. «Рекомендую тебе как можно быстрее прикончить зверюгу, иначе она доберется до новых тел». И тогда ее будет очень сложно остановить, если вообще возможно. Конечно, займусь зверюгой. Но сначала — тобой. По моей команде десяток богомолов подлетели к Гюнтеру. Одним мощным движением срубили ему ноги, а после пригвоздили руки и тело к асфальту. Как только ноги приросли обратно к туловищу, их тут же пронзили серпы. А ха, -ха! «Говорю же, меня не убить!» «А кто сказал, что я тебя хочу убить? Просто залью бетоном и выкину в океан. Мне твоя смерть без надобности. Будешь в вечной темноте, без воздуха, пищи и света, наедине с самим собой, с представителем высшей расы. Ты ж об этом мечтал. Ну вот, считай, что это подарок тебе на день рождения». «Нет, ты не сделаешь этого!» Тебе же нужны артефакты. Без них ты умрешь, заверещал Гюнтер, осознав свое положение. Все мы когда-нибудь умрем. Кроме тебя, разумеется. Хищная улыбка это все, что во мне осталось. Животная сущность затопила разум. Хотелось только одного причинить ему как можно больше боли. Не знаю, что это. То ли действия артефактов, то ли навык Альфы требует вместе забони и Клайда. Но этому Гандону не поздоровится. Когда я перевел взгляд на моего пёселя, то он уже вымахал в размерах, и лозы трещали не в силах его удержать. «Раньше ты был Клайд и Бонни, а теперь ты кладбоний. Бонни. Ну, давай, иди сюда». Пес рванул в атаку. Зубы клацнули в сантиметре от моей ноги. Шустрая подлюка. Еле успел отлететь в сторону. Зависнув над кладбонием, сгенерировал яд. Струя зеленой жижи упала прямо на морду твари, но эффекта, увы, особо никакого не было. Ну окей, попробуем по-другому. Ударил сверху телекинезом в одну точку посередине черепа. Удар получился мощный. Кладбони аж впечатался брюхом в землю, а плоть на голове разметала во все стороны, оголив белый череп. Вот только на черепе не осталось даже трещины. Ну и ладно. Использовал дух леса, наложил на него покров и электрический разряд. Корни обвили тугим кольцом задние лапы. Электрический разряд прошил тело кладбония, отчего мышцы сократились, а шкура завоняла паленой плотью. Итог. Толка ноль. Добавил корней, после чего оторвал псину от земли и хлестким движением шандарахнул об асфальт. Потом снова и снова. Пес мелькал в воздухе при каждом падении, поднимая клубы пыли в воздух, но мышечный каркас отлично держал удар. Окей. Растянул лозами псину, после рубанул по лапе, отделив ее от тела, лапу тут же забросил куда подальше. Когда кладбони лежал по кускам, то случилось две вещи. Во-первых, Пес уменьшился в размерах и отрастил себе новые лапы, добавив туда мощных сухожилий и укрепил конструкцию каркасом из костей. Во-вторых, отброшенные без задней мысли лапы ни хера не лежали просто так. Долбаные культяпки мутировали в миниатюрные подобия крагов и начали перерабатывать трупы. Я это увидел только потому, что три другие лапы лежали недалеко от меня. Когда переработка была завершена, Солидно подросшие мясные псины бросились к кладбонию и на всем ходу врубились в его бока. Жгуты вылезли и из тела кладбония и из его миниатюрных копий, после чего они слились в один монолитный комок плоти. Тварь отрастила косы, как у богомолов, и начала пытаться допрыгнуть до меня. Я поднялся на 50 метров, а Крак сумел преодолеть только половину пути. Но скоро все поменялось. Зависнув на земле на какие-то секунды, крак перестроил мышечный каркас, усилив ноги, после чего выстрелил себя вверх с легкостью, преодолев такую высоту. Все время, пока пес силился меня достать, я генерировал лозы. В момент, когда кладбони летел к земле, я отправил корни в атаку. Бурая масса захлестнула зверя, после чего лозы ворвались внутрь тела через ноздри, глазницы, рот. Одним мощным движением разорвали тварь пополам. Оголенные ребра, вывалившиеся внутренности, слизь по всему асфальту. Тварь затихла. Но ненадолго. Розовые жгуты снова начали сшивать тело в один монолит. Сука! Я ж даже мозг уничтожил! Какого хрена? Пока тварь сшивала себя, я увидел, как в районе гибели пяти тысяч новобранцев На глазах росла гора мяса. Долбаная миниатюрная копия кладбония перестала быть таковой. Эта херовина с чудовищной скоростью выстреливала жгутами в трупы и затягивала их в себя. Позади меня раздался писк, как при запуске старого компьютера. За ним последовало голосовое оповещение. «Все системы перезагружены». Голиаф поднимался с колен. «Блядь!» «Да где здесь чертов микрофон?» – раздался голос Артура. «Долбоеб! Я тебя слышу! Молись, сука! Я твою сраную жизнь превращу в ад! Будешь молить меня себя прикончить! Прикончи меня уже скорее! Слышать твой ублюдский голос – настоящее мучение! Можешь задушить меня своими мощными накачанными руками! Хотя, постой! У тебя же их теперь нет! я расхохотался и сам не узнал своего смеха не смех а карканье ворона сучара ты заплатишь точно точно ты теперь еще и нищий город то уничтожен а это все что у тебя было но если сядешь у обочины с протянутой рукой обещаю тебе выдать пару кредитов хотя какой рукой а, -ха -ха! а дальше Случилось две интересные вещи. Артур начал палить в меня, как сумасшедшие свои уберпушки, Но автоматика за мной не поспевала, и я каждый раз ускользал за секунду до того, как меня бы распылило на атомы. Из-за того, что Артур меня отвлек, я потерял контроль над ситуацией, дав псине свободно становиться. Более того, когда я наслал на Артурчика лозы, то этот дегенерат догадался включить щит, Который с легкостью заблокировал мою атаку. Ну и как теперь выкуривать оттуда этого мудилу? Какого хера ты убегаешь! Дерись как мужик! выкрикнул Артур с нескрываемой ненавистью. Да, как мужик, сказал пиздюк, сидящий в игрушечном солдатике. Мама, смотри, я робот! А! Новые залпы Голиафа заполняли все вокруг ярким свечением. Решил, что. Негоже попусту растрачивать мощные атаки. Артур был туповат и лупил по мне сразу же, как только орудие было заряжено. А у этих выстрелов был определенный ритм. Выстрел, секунд пять затишье. Выстрел, и так снова и снова. Я подгадал момент и пролетел рядом с Кладбонием, когда он уже почти собрал себя в единый кусок. Сверкнуло. Да, выстрел вышел эпичным. Луч света ударил прямо в массивную грудь кладбония, после чего псина взорвалась фонтаном плоти, расщепленной на мельчайшие частицы. Эх, немного не рассчитал. Череп еще цел. На лету схватил череп и выкинул его за пределы города. Позже с ним разберусь. Сейчас главная цель — Артур Пирожков. Удивительно, но Голиаф не отключал щит, даже когда ему нужно было произвести выстрел. Видимо, так, потому что энергетическая структура у защитного поля и атаки была одинаковой. Ну и ладно, я и не такие консервные банки вскрывал. Использовал дух леса, а сам наматывал круги перед Артуркой. Яркие лучи лупили по зданиям, расщепляя их до состояния пыли, прожигали асфальт. Ну, вы все еще мимо. Артурка, ну как так-то? Ты вроде вырос. А как был неудачником, так и остался. Без чужой помощи ничего не можешь. Позорище. Гандон, тебе пиздец. Да, сука, снять ограничения. Да мне похеру на этот перегрев. Да, да, на полную мощность. Да, давай уже, блядь. Яростно орал Артур, колотя по командной панели. Какая ярость, какая экспрессия. Артурка. «Надо было в школу актерского мастерства идти, хотя и там ты бы обосрался!» «Сука!» Артурка не зря клацал по пульту своими корявками. Выстрелы стали реже, но луч, спускаемый орудиями, стал заметно мощнее. Нет, автоматика еще не поспевала, но каждый новый выстрел ложился все ближе. -ха -ха! Беги, таракан, беги! Еще немного!» И тебе пиздец! Злорадный голос Артура потек из динамиков. Клоун! Слабо раз на раз смахнуться! Ты ж сам предлагал, или без солдатика ничего не можешь! Сначала поджарю тебя до хрустящей корочки, а потом можно и на кулаках, которых у тебя нет! Ха -ха -ха Новая вспышка ярости и звуки ударов по пульту. Эх! «Не бережешь ты, Голиафа, дурилка мажорная!» Вспышка света и острая боль рванула ступни. Опустил взгляд вниз, а ступней по щиколотку-то уже и нет, при этом рана очень аккуратно прижглась. «Ну ладно, Гондон, если буду тянуть, то он мне так ноги укратит по самую жопу». «Отгадай загадку, ублюдок! Огромная тень накрывает мошку для того, чтобы превратить... во что?» Правильно? В лепешку! Сотни метров позади Артура я все это время выращивал огромную секвою, которая уже летела с огромной скоростью вниз, прямо на Голиафа. Когда быстро приближающаяся тень накрыла Артура, он развернулся как раз для того, чтобы увидеть, как огромный ствол дерева влетает прямо в его защитный купол. Хруст разнесся по округе. Щепки взметнулись в воздух вместе с клубами пыли. На минуту все исчезло из видимости. Когда пыль осела, я увидел прекрасную картину. Артурка сидит окровавленной в сплющенной кабине Голиафа. Надрывно дышит. Сломанная кость ключицы торчит наружу. В плече застрял кусок древесины. Бронестекло разбито. Хоть голыми руками его оттуда вынимай. Забавно, но Голиаф все еще работал. Со скрипом, но работал. Я без особой жалости выдернул из кабины Артура. Он зацепился штаниной об осколки стекла, и она с хрустом оторвалась по колено. «Ничего тебе доверить нельзя. Поселение угробил, голиафу угробил. На земле уверен, что папкину контуру ты тоже ухайдокал. Бездарь!» Артур харкнул мне в лицо, но плевок не долетел, а повис в воздухе, заблокированный телекинезом. Раз уж у нас культурного диалога не выйдет, то давай я тебя освобожу от железного плена. Пошел нах... А -а -а -а! У Артура были заменены руки и ноги на стальные. Были, потому что я их тут же вырвал под самый корень. Мажор превратился в беспомощную игрушку. Его колотило, то ли от адреналина, то ли от жалости и ненависти к себе. Отбросил его в сторону, а сам залез в Голиафа чить, колотить. Вот это я понимаю, техника. Система. Передавай полный контроль. Ошибка. Система заблокирована. Ошибка. Прекратите вторжение, иначе Глиаф будет самоуничтожен через 10, 9. Истеричка. Ладно, ладно, вылезаю. А ты, обрубок, иди сюда. Настало время охот на зверя. Я притянул Артура в кабину и автоматика тут же опознала своего владельца. Все зелененьким загорелось. Красота! Я нанес десяток ударов по корпусу Голиафа и отделил от него сломанные ноги и руки. Лишний груз мне тут не нужен. Осталась только кабина пилота и пушка. А вдали уже виднелась огромная тварь, несущаяся за пределы города, чтобы соединиться с черепом Кладбония. Помните Архонта Земли? «Ну так вот, он был раза в три поменьше, чем получившийся кусок мяса, и я явно не успевал его остановить, так как, даже оторвав ненужные конечности Артуру, простите, Голиафу, от этого сильно легче он не стал. Для того, чтобы поднять эту громадину над землей и сделать подвижной, пришлось сгенерировать ворох корней, они оплели корпус, сделав что-то наподобие плавучей крепости». Корни передавали кабину друг другу, за счет чего мы могли перемещаться. Правда, скорость наша была невелика, если не сказать большего. Я на глаз навел пушку на мясной сгусток, слившийся с черепом, и дал залп. Плотный луч испарил землю, образовав пятиметровый кратер, а тварь ловко отскочила в сторону. «Ну что ж, я не против и поохотиться на прыгкую дичь. Погнали!»